Глава двенадцатая Собрались даже быстрее. Уже через десять минут монстр братьев полз по едва заметной дороге, вернее звериной тропе через лес, держась подальше от маршрута, которым они сюда приехали. Рэм опасался, что после бардака, случившегося в Свободном, Архонт пустит патрули по самым вероятным маршрутам, а значит, надо быть там, где враг тебя не ищет. Вообще ситуация была припоганой. Да, Булавин жив, его отряд вполне боеспособен, вот только что делать дальше он не знает. Нужно место, где можно перевести дух и спокойно поговорить. Так. произнес он, обращаясь ко всем сразу. «Нам нужно место, где ближайшие сутки нас никто не потревожит. Есть идеи?» «Есть», – синхронно произнесли Лонт и Тарт. «Мы знаем один небольшой городок неподалеку от КПП Арана», – продолжил старший из братьев. «Там есть уютный схрон сопротивления, о котором мы узнали случайно. Только нужно будет деактивировать и смотрителя, который за ним приглядывает». «Не проблема?» – отозвался хранитель. «Далеко туда?» – спросил Булавин. «Нет, но учитывая, что мы скрываемся, поедем без дорог, а чтобы попасть в этот посёлок, придётся расстаться с транспортом. Мы уже в розыске, пока только для допроса, но гражданство наше приостановлено по специальному распоряжению всё того же Архонта. Системное сообщение пришло за час до твоего появления». «Так что мы теперь каковы с Грайи-беглецы?» «Плохо», – задумчиво прокомментировал услышанный Рэм. «Я рассчитывал, что в нашей компании будет кто-то, кто не в розыске и имеет возможность хоть относительно свободного передвижения по Арану. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Двигаем к вашей берлоге». «Она не наша», – снова синхронно заявили братья. Но сейчас это единственный вариант. Потом, оглядевшись и кое с кем связавшись, мы сможем больше. «Хорошо, не ваше», – легко согласился Рэм. «Двигаем туда, а дальше будем думать. Кстати, мы когда с Араной драпали из Свободного, столкнулись с незнакомым мне эффектом. Красный плотный туман, видимость в котором метра два, не больше. Кто-то слышал про такое?» «Да», – тут же отозвал хранитель Все с интересом уставились на него. Это новейшая разработка для ликвидаторов, называется «Туман войны». Спецбоеприпас выбрасывает облако плотного вещества, которое частично блокирует возможности противника к маскировке, наблюдению. Часть электроники выходит из строя. не влияет на способности, ядовит. Находиться внутри безвоздушных фильтров значит получить отравление с неприятными эффектами, такими как слабость, затрудненное дыхание, галлюцинации. Ликвидаторы и чистильщики имеют специально настроенные визоры, позволяющие им видеть на всю глубину тумана и вести в нем боевые действия. Высота облака – 6 метров, радиус – «Три километра». «Здорово», – прокомментировал сказанное Лонд, – «архонт зря времени не теряет. Это очень сильное средство, и если все так, то сопротивление в подобной ситуации обречено». «Да, именно так», – согласился Хран, – «если попал в подобное, попытайся сориентироваться и выбраться из него. Внутри вы обречены». «А почему я тогда не видел через туман?» – озадачился Рэм. «Ведь на мне костюм ликвидатора». «Потому что нужно было залезть в визор и активировать режим тумана войны. Но, скорее всего, ты так торопился, что даже не заглянул в настройки». «Да уж», – согласился Булавин, – «драпать надо было. Некогда копаться в настройках». Рэм устало прикрыл глаза. «Всё?» полетела к черту. Блин, ну вот как так? Ведь всего одна ошибка, и все, кто ему помогал в последнее время мертвы, дальше ехали молча. Только Арана о чем-то шушукалась с нерком, мальчишка с момента ее появления глаз от нее не отводил. Рэм осмотрел свое воинство. Пара подростков о чем-то треплются в углу, братья сидят за столом и ждут серьезного разговора, попутно наворачивая стрелок что-то наподобие походной каши, но теперь уже из натуральных продуктов. Грая рядом с ним начищает броню, хранитель ушел в астрал, подзаряжается. Идилия мать ее. Маленький городок, спутник Большого Арана, до ближайшего КПП 3 километра. Сюда они добирались сутки. И вот теперь, немного отдохнув и приведя себя в порядок, пора было поговорить о планах. Убежище сопротивления располагалось в подвале под одной из местных высоток, если можно так назвать новострой в 12 этажей. Хранитель, подключившись к сети, быстро подавил древний, изнывающий от скуки ИИ-смотрителя, разобрался с кодами доступа и различными следящими устройствами, так что в ближайшее время никто не узнает, что их убежищем незаконно воспользовались. «Давайте все к столу», – скомандовал Булавин, окурок в какой-то миске. «Пора поговорить». «Нам и тут неплохо», – подала голос Арана. Она нашла общий язык с нергом и теперь болтала с ним всё свободное время, словно не сутки назад познакомились, а всю жизнь друг друга знали. Рэм бросил на неё строгий взгляд. Девушка правильно поняла его и, пихнув парня в бок, поднявшись, направилась к столу. Стульев хватило впритык. Рэм ещё раз оглядел собравшихся, которые внимательно смотрели на него. итак начал он. «С гибелью свободного и разгрома отряда Потира прежний план рухнул. Мы добрались сюда, что уже неплохо. Теперь нужно придумать новый план». «Какой план? Я вообще не понимаю, что тут происходит», – заявил Нерк. «Справедливо. Ну что, посвятим двух самых младших членов нашего отряда в ситуацию, в которую они попали, хотя рано частично в курсе». Но, думаю, ей послушать еще раз не помешает. Но в основном Нерк рассказывает для тебя. Итак, все началось сто лет назад. Рассказ занял немало времени. Примерно час Рэм рассказывал о том, что мало кто знал. Пожалуй, лишь Грая была в курсе. а Рана и Нерк сидели, раскрыв рот, внимательно слушая. «Значит, мы выступаем против спятившего искусственного разума, который убивает любого, кто тебе помогает», подвел итог рассказа Нерк. «Именно так, парень», – подтвердил Рэм. «Сам видел, на что способен наш противник. Сейчас мы ускользнули, но, скорее всего, он уже в курсе, что мы живы. В принципе, план-то остается прежним. Нужно сменить внешность, прокраситься ворам, собрать информацию и закончить. то, что я начал сто лет назад». «Вот так просто?» хмыкнула Арана. «Да, вот так просто», согласилась Грая, и пока Архонт был не в курсе про рема Булавина, мы обладали преимуществом. Но кто-то умудрился нас спалить, и теперь весь Раякс знает о том, что он вернулся и решил выступить против параноидального Иэра». Трек должен был пригласить мастера, который за вас награждение изменил бы нам всем внешность и сделал бы новые левые браслеты, старые засветились по полной. Ну и, конечно, должен был нас провести в Аран. Там дальше мы должны были вступить в контакт с одной из ячеек сопротивления, которой я могу доверять. Тот мастер, которого обещал вам отец... На глаза Араны навернулись слезы. Нерк среагировал мгновенно, он вскочил и подошел к девушке, приобнял ее за плечи, потом склонился и начал что-то нашептывать на ухо, и ведь сработало. Братья переглянулись и украдкой показали пареньку большой палец. Похоже, малец все больше завоевывал их уважение. Успокоить расстроенную девочку-подростка, которая вот-вот должна была сорваться в истерику, это талант. «Так вот», – продолжала Арана уже спокойней, этот специалист по новым личностям прибыл накануне. Он погиб». «Это плохо», – барабаня пальцами по столу, произнесла Грая. «У меня есть знакомый, но я не могу ему доверять. Да и давно его не видела». «Если ты про дрока», – произнес старт – «забудь». Он попался во время облавы прямо в своей подпольной лаборатории. Убит при сопротивлении три недели назад. «Плохо. Больше я таких специалистов не знаю», – развела руками Синта, после чего с надеждой посмотрела на братьев. «На нас не смотри», – заявил Лонд. «Мы можем обратиться к сопротивлению. У них есть специалисты похуже Дрока, но все же неплохие. Но об этом станет известно сразу всем ячейкам, а там, скорее всего, не один десяток засланцев Архонта». «Этого хотелось бы избежать», – прокомментировал слова старшего брата-хранитель. «У нас образовалась маленькая фора, сейчас противник нас потерял. Если найдет, он этот городок с лица земли сотрет, только бы мы подохли». И «Я могу помочь», – неожиданно произнес Нерк. «Я знаю координаты специалиста. Полгода назад Скар помогал одному такому... «Не знаю, что за дела у них там были, но кому-то нужно было рожу перекроить. В той клакке, где я жил, банда обеспечивала безопасность. Ему можно доверять». Парень посмотрел на задавшего вопрос хранителя и отрицательно покачал головой. «Я бы к нему спиной не повернулся, но дело он своё знает». Рэм задумался. Любая комбинация была рискованной, но с сопротивлением этот риск возрастал многократно, а этот мутный теневой лепило Что ж, если понадобится, он исчезнет без следа. Хорошо, наконец принял решение Булавин. Кстати, у тебя же интерфейс заблокирован, как ты сохранил контакт? А память на что? Удивился Нерк. Я помню код его интеркома. Этого достаточно, чтобы связаться. «Молоток, малец!» – похвалил его Тарт. «Не зря мы с братом за тебя слово сказали. Уже пользу приносишь!» «Да, кстати, Нерк, второй вопрос касается тебя. Отдай носитель храну, пусть андроид займется взломом, он лучше среди нас. Нет такого пароля, который он бы не смог расколоть». Парень пожал плечами и, вытащив из кармана информационный модуль, толкнул его по столу в сторону хранителя. «Только не сожги», – попросил мальчишка. «Тут что-то очень важное. Жаль, я не помню, как оно мне в руки попало». «Кстати, это еще один не менее важный вопрос», – продолжил Рэм. «Твои воспоминания и твой интерфейс». «С интерфейсом мы поможем», – почти синхронно заявили братья. и «Есть у нас надёжный человек». «А зачем нам ещё один?» – спросил Нерк. Тот мужик, что рожи перекраивает, заинтересовался мной и сказал, что сможет разблокировать память интерфейс. Но Скар платить отказался. Сто тысяч социков было для него слишком дорого, да и боялся он моих воспоминаний. «Это мы потянем», – отмахнулся Рэм. «Тогда тем более нужно с ним связаться». «Грая, ты говорила, что у тебя есть выходы и на других контрабандистов. Смогут они нас протащить через периметр Арана?» «Смогут, но тут вопросы верности. Протащить-то протащат, но вот не сдадут ли за награду? Я бы на месте Архонта установила за наши головы приличные цены». «Но протащат они уже не совсем нас, и если всё выгорит с этим перекраивателем лиц». то мы уже будем другие люди. «Ну, если они не догадаются о том, кто мы есть, тогда нет проблем», – ответила Синта. «Но что дальше? Что делать там, внутри Арана?» Все внимательно посмотрели на рема «Хранитель, расскажи мне то, что ты узнал». «Есть особый завод», – начал андроид. «Он изготавливает андроидов», – Но его дополнительное предназначение – производство антиблокираторов-телепортов, а проще говоря, пробойников. Я знаю координаты и систему охраны. Без пробойника нам ничего не светит, поскольку вся личность Архонта находится под зданием Совета глубоко под землёй, и туда идёт только один телепорт. А вот добыв его... мы сможем уже продумывать налет непосредственно на штаб нашего спятившего и эра». «Что ж, это похоже на план», – согласились братья. «Вдруг они оба замерли, уставившись в пустоту?» «Плохо, а ведь мы рассчитывали, что наше участие пройдет для Архонта незамеченным». «Что случилось?» «Нас объявили вне закона», – ответил Лонд. «Архонт?» нанес новый удар и на этот раз грамотный. Мы уволены из рядов караванной охраны и лишены гражданских прав. Любой житель города или территорий принадлежащих Арану или находящихся под его патронатом, может безнаказанно убить нас. Награда за столь благое деяние – 100 тысяч социков. Это немалые деньги. Кстати, включите новости, думаю, они вас не обрадуют». Рэм активировал интерактивную панель, тут же над столом возникло большое объемное изображение лица человека, погибшего сто лет назад. На Булавина смотрел лидер общины Возрождения, официальный аватар Архонта Дарк Горлу. «Люди Арана! Вы все уже знаете, что в мир вернулся человек по имени Рэм Булавин». «Для одних – герой, для других – палач Раякса, и теперь он пришел, чтобы не спасти вас, а навсегда покончить со мной, окунуть в хаос то, что мы создавали с вами последние сто лет. Я не позволю разрушить Аран, и я заботился о вас все эти годы, несмотря на то, что произошло пятьдесят лет назад. Я...» остаюсь вашим хранителем. Я действовал жестко, но обстоятельства изменились, и сейчас я буду еще более жесток. Тот, кто помогает ему и тем, кто с ним, будут уничтожены на месте. Также я уничтожу ваши семьи. Это будет ваша плата. Пока булавин не будет убит или захвачен, в городе вводится комендантский час. Тот, кого остановят на улице без соответствующего пропуска, выданного системой, ликвидируют на месте. Теперь относительно сопротивления. Я долгое время позволял ему существовать, но теперь я перехожу к радикальным методам. «Бегите или будете уничтожены, Рэм. Я обращаюсь к тебе. Сдайся». «Спаси Аран от большой крови! Спаси ее!» Голова исчезла, оставив Булавина в звенящей тишине. «Вот зачем ему была нужна Рада, она заложница», – произнесла Грая. «Это было очевидно», – ответил Штопор, доставая сигарету и прикуривая. «Только как эта падла электронная узнала про нее?» «Никто не знал, кроме тебя, Потира, Фарана и Трега». «Но вообще-то ты забываешь, с кем ты имеешь дело», — резонно заметил Хранитель. «Он все же и Эр, и его возможности превосходят человеческие. Вероятно, в тот момент, когда прошла информация о тебе, он заслал на бывший рынок дронов. В твою смерть он наверняка не поверил. Тебя скрыли, а вот ее нашли». И тогда он решил взять ее в заложники. Рэм задумчиво посмотрел на андроида. Логично, учитывая, что ты поглотил местный ИИ, который обеспечил безопасность объекта, то уровень защищенности упал почти до нуля. Максимум примитивные старые дроны, которые приглядывали за территорией, а с возможностью Архонта обойти этот хлам, не составило никакого труда. «Что будем делать?» – спросил Тарт. «Воевать!» – стиснув кулаки, произнес Рэм. «Только теперь это война на выживание. Ничего не поменялось. Архонт окончательно спятил и перешел к террору. Значит, пора отвечать!» «Хорошо. Вот только мы теперь все в розыске!» – заметила синта – «Охотники за головами будут жилы рвать. Награда за нас всех, за исключением раны и нерго, закачаешься. Хотя хран в пролёте всего 50 тысяч. Похоже, Архонт не понял, кто в теле андроида и чем ему это грозит. За братьев дают четверть миллиона, за твою внучку поменьше 200 тысяч. Моя голова оценена в 700. Серьёзный скачок. Ну а ты, Рэм, рекордсмен». Полтора миллиона. Но это все цены Архонта. Система не подтвердила контракт. В сумме, если нас всех уничтожить, можно неплохо подняться. «Погоди, еще не вечер», – зло усмехнулся Булавин. «После террора, который я ему устрою, эти цены взлетят в десятки раз. Так, теперь надо решить, как связаться с этим лепилой рожь». так, чтобы он не понял, кому его вызывают, и не сдал нас, неплохо приподнявшись, ничего не делая. «Не сдаст», — заметил Нерк. «Он незаконно перекраивает лица. Он в розыске системы». «А ему и не нужно сдавать нас системе», — покачал головой Лонд. «Он сдаст нам, охотникам, за награды и получит половину, чуть меньше двух миллионов. Хороший куш». «Хороший», — согласились все. «Допустим, мы его дёрнем, не вызвав подозрений», — начал вслух рассуждать Тарт. «Он приезжает, видит наши рожи, спокойно делает дело, получает деньги, выходит наружу, а через минуту дверь с петелью внутрь влетает что-то очень убойное, и нам конец». он в полном шоколаде с нас социков поимел и с охотников половину ну или чуть меньше двойной куш не вариант и я смогу заблокировать его интерфейс на время пока он в пределах этого убежища уверенно заявил хранитель но как только он выйдет отсюда предлагаешь его грохнуть вполне равнодушно поинтересовалась грая как вариант «Спокойно», — произнес андроид. «И и было плевать на жизнь этого человека. Он был просто одной ступенькой к цели». «Так просто его не грохнуть», — вставил свое слово Нерк. «Мужик этот не глупый. Он, имея дела с опаснейшими людьми, его охраняет боевой андроид. Сарк сказал, что он бы всю банду положил, никто и дернуться бы не успел». «Ну, скажем, это так себе характеристика. Я вашу банду положил, никто даже не узнал, что все мертвы», возразил Булавин, «хотя я даже без своих примочек уделал бы вас, как младенцев». «Но андроид все равно плохо. Нет, устранить его не проблема, и даже шуму будет немного, но давить на лепилу не выйдет, и его так просто не заблокировать. Плохо это...» Вот да не кинь всюду клин. «Нерк, дай мне данные этого кадра. Как его, кстати, зовут?» – попросил хранитель. «Я его проверю. Посмотрю, что за человек. Может, он и не будет нас сливать?» Парень посмотрел на рема тот кивнул. «Давай, хран у нас отличный специалист. Может, и вправду что нароет?» Звать его Иур Дролк, идентификатор, он продиктовал несколько букв и 11 цифр. Хранитель кивнул и подключился к интерактивной панели. «Не беспокоить», – произнес он и уставился в одну точку. Рэм кивнул и посмотрел на остальных. «Ну что, давайте укладываться. Сдается мне, ближайшее время будет у нас загружено так, что отдохнуть не помешает. «Тогда, чур, я первая в ванну», – вскочив, заявила Арана, и прежде чем кто-либо успел возразить, девчонка скрылась за дверью. Через минуту оттуда раздалось вполне мелодичное пение, которое лишь немного глушил звук льющейся воды. Рэм посмотрел на мальчишку. Нерк глаз не сводил с дочки покойного контрабандиста, и вот теперь уставился на дверь... Не нужно было обладать способностью чтения по лицам, чтобы понять, о чём он думает». Булавин подошёл к нему и, присев на освободившийся стул, тихо произнёс. «Я вроде как её опекун, она для меня младшая сестрёнка. Я не против твоего интереса». Он посмотрел на парня, который уставился на него слегка растерянным взглядом. «Но если ты сделаешь ей больно...» И «Я сотворю с тобой такое, что ни одна капсула восстановить не сможет. Жить будешь, вернее, существовать». «Мы поняли друг друга?» Нерк нервно сглотнул. «Я и не думал». «О чем ты думал, у тебя на роже написано», усмехнулся Сарем. «Кого ты лечишь? Я сам таким был. Так что если у тебя есть мыслишко ее трахнуть и остаться друзьями, я тебя предупредил». «Либо серьезно, либо никак. Ты понял?» она мне нравится с ней легко», — признался мальчишка. «Я никому не позволю ее обидеть и сам не обижу. Ты понял?» Рэм от такой наглости даже опешил. С дивана рассмеялась Грая, которая прекрасно слышала весь диалог. «Паренек-молоток», — подал голос Тарт. «Не прессуй его, Рэм, он наш человек». рэм Потрепав грязные волосы, нерго улыбнулся. «Мы поняли друг друга. Как только она выйдет, ты следующий, от тебя воняет». «Молоток, прадит рассмеялся Лонд. «Оставил за собой последнее слово». Рэм на это улыбнулся. «Мне по статусу положено». Именно в этот момент из душевой появилась свежая арана. Рэм перехватил взгляд нерга и, нагнувшись к парню, тихо сказал «Рот закрой, а то слюни по подбородку потекут». Паренек и вправду закрыл рот и отправился в освободившуюся ванную комнату. Через час все, кроме хранителя и Грай, которая взяла на себя роль часового, уже тихонько посапывали. А Рана и нерг пытались шушукаться, но, получив втык, быстро затихли. Это была первая спокойная ночь за многие дни. Никто не будил Рэма по тревоге, не нужно было никуда бежать, от кого-то отбиваться, никто не ломился в дверь. В общем, Булавин выспался. И сон был какой-то хороший. Снилась мама вместе с корой. Они задорно смеялись, подмигивали и заверяли, что все будет здорово. Рэм приподнялся на локти и посмотрел на хранителя. Тот все еще лазил в сети Арана, остальные тихонько занимались своими делами. «Чего это ты такой довольный?» – спросила Грая. «Сон хороший приснился, да и выспался я, наконец. Новости?» «Никаких!» – отозвался Тарт. «Ну, разве что вчерашнее сообщение наделало шороху в сети». Люди разделились, одни за тебя, другие против, активизировались охотники за головами, уже около двух десятков команд, включая остатки ловчих, заявили, что берутся за этот заказ. «Ну, это их проблема, хотя Архонт нам серьезно осложнил жизнь. Хранитель так и сидит». «Ага», – подтвердил нерг – «за все время даже позы не сменил». Рэм выбрался из спальника и, натянув штаны, отправился умываться. Когда он вернулся к столу, там уже стояла чашка с крепким чаем и трелка с чем-то напоминающим яичницу с овощами. «Спасибо», – поблагодарил Синту Булавин и уже взялся за вилку, но именно в этот момент хранитель шевельнулся. «Я закончил», – произнес он. «Ты все это время искал информацию по нет конечно Покачал андроид головой. С этим я справился меньше, чем за час. Все это время я взламывал вот это. Он поднял руку, и на шнурке закачался информационный носитель, который отдал ему нерк. Единственная вещь из прошлого, которого мальчишка не помнил. Взломал? «Да», — ответил хранитель. «И есть вероятность, что я и Архонт, два интеллекта на всем раяксе», которые смогли бы это сделать, естественно, кроме того, кто шифровал этот носитель. «Ты что-то узнал?» Подскочив от нетерпения и, подбегая к синту, спросил Нерк. «Да, только вот ты вправду хочешь узнать, что в этом хранилище. Это сопроводительные документы на тебя и описание экспериментов». «Да, хочу», – уверенно ответил парень, – Рана подошла и взяла нерга за руку, пытаясь поддержать друга. Все заинтересованно уставились на андроида. «Выкладывай», – наконец решил штопор. «Мы должны знать, с кем имеем дело». «Хорошо», – согласился хран. Он соединился с интерактивной панелью, и над столом появилась голограмма мальчишки. «Знакомьтесь, объект Пси». «Сорок три восемнадцать. Мне жаль, Нерк, но у тебя никогда не было имени. Только этот индекс. Ты продукт генной инженерии проекта по выведению сильных псиоников». Парень побледнел, его лицо исказилось в гримасе Казалось, он вот-вот заплачет, но, перехватив взгляд Араны, он мужественно сжал челюсть. и «Я надеялся, что у меня где-то есть близкие люди, которые меня ищут и любят, а у меня, оказывается, даже родителей нет». «Все хорошо, Нерк», присев с ним рядом и, поглаживая по руке, произнесла дочка-контрабандиста, «У меня тоже никого нет, мы твоя семья». И тут парень улыбнулся. Рэм почувствовал, как у мальчишки с плеч свалилась непомерная тяжесть, А еще был страх, что Арана от него отвернется. «Это проект Архонта?» – спросил булавину хранителя, который помалкивал, ожидая, когда можно будет продолжить. «Нет», – уверенно ответил андроид, – «наш сумасшедший иир тут ни при чем. Это частная инициатива». Корпорация Генезис, если перевести название на общий, занимается различными биологическими и евгеническими исследованиями. Проект, в результате которого появился наш НЕРК, не блистает оригинальным названием. Просто ПСИОН. Цель – искусственное выведение солдат с пс пси-возможностями, превосходящими природный дар. Разработка проекта ведется уже 11 лет. стоп Мгновенно ухватился Рэм за неувязку. Как одиннадцать? Нашему нерку не меньше пятнадцати. «Все верно», – ответил хранитель. «До семи лет он рос в специальной капсуле, пока не достиг физического возраста в двенадцать лет. Затем три года уже в естественной среде. Технически ему всего десять». «М-да», – озадачено пробормотал Лонд, – «а я думал это сказки». ты о чем? Тут же среагировала Грая. Где-то с год назад на севере появилась серьезная банда. В одну ночь она была уничтожена, уцелили лишь несколько боевиков. Так вот, они клялись, что их извели четверо подростков не старше 17 лет с запредельными пси-возможностями. «Похоже, мы получили подтверждение этой легенде», – заметил хранитель. «Надо будет поискать информацию по инциденту». «Потом», – отрезал Рэм, – «давай дальше по нергу». Но техническая часть интересная Достигнув определенного потолка в развитии, его должны были перебросить из лабораторного комплекса на тренировочную базу где-то в пустошах. Транспорт был сбит и сгорел до да так, что не смогли опознать, кто в нем погиб. Всех списали в потери и забыли – Нелепая случайность. А Нерк выжил и вышел к людям. А что с его памятью? Стандартная процедура по блокировке, дабы предотвратить утечку информации о лабораторном комплексе. «Все?» – поинтересовался Лонд. «Да, не думаю, что тут кого-то интересуют сами эксперименты. Парень!» – Хрант посмотрел на Нерка. «Ты сокровище!» «Никакой ты не ущербный, я знаю, что ты сейчас думаешь. У тебя на лице написано отвращение к самому себе, но это не так. Пусть у тебя нет семьи в обычном смысле, но ты человек, самый настоящий человек, можно даже назвать тебя человеком будущего. Пройдет немного времени, и твои способности выйдут на новый уровень». и Если мнение Рэма не изменилось после услышанного, мы разблокируем твою память и интерфейс. Думаю, ты добьешься многого, если переживешь участие в нашей авантюре. Нерк обвел взглядом собравшихся. Никто на него не смотрел, как на урода. Вот сочувствие во взглядах присутствовало. И он улыбнулся. Спасибо вам. «Прав, хранитель, неважно как я родился, важно, как я буду жить». всё верно, малец», – улыбнулся Булавин. «Ты теперь с нами, ты один из нас». «Хранитель, один вопрос мы прояснили. Давай по второму. Можно работать с этим лепилой?» «Да», – утвердительно ответил Синт. «С вероятностью в девяносто процентов он нас не выдаст. У него счет к Архонту». «Надеюсь, ты не ошибся. Не хотелось бы его убивать. Нерк, связываться будешь ты. Сейчас объясню, что нужно будет сказать». Парень кивнул, и Рэм почувствовал, как того распирает от гордости. Его приняли в отряд и даже дали первое задание.